Глава 24. Мужские инстинкты. Кира. ой ой ой ой пристрелите меня кто-нибудь, чтобы не мучилась. Открыв глаза, сипло простонала я, как после долгой болезни. Черепушка разрывалась. Ну что, проснулась? Ехидно прозвучал голос шпиона, зазеркального где-то в недрах комнаты. «Ага, а ты что здесь делаешь?» «Жду, когда в себя придешь, гуляка». «Сам ты гуляка, черт, как же голова болит, чтобы я снова притронулась к этому, как его там, к квадру, да не в жизнь». Ехидная зараза в ответ только рассмеялся. И тут я начала в голове прокручивать события вчерашнего вечерочка. «Тренировка, сбор на поляне, испытания, вечеринка, Феликс». — О, белобрысый лавелас еще ответит за свое поведение, кретин. Технично споил, заманил ловушку и хотел воспользоваться моим состоянием. — И кто он после этого? — Скотина! — Так, а что было дальше? Помню лаорка, которая вовремя появился в лесу, а дальше — провал. — Арчи! — жалобно протянула я. — Что? — тут же отозвался демон. — А как я домой попала? — А ты не помнишь? Его голос так и сочился сарказмом. Ня. Ну ты даешь, тебя Мартин Лаорг принес. А так как ты вообще лыка не вязала и не держалась на ногах, он отнес тебя в спальню и, как я понял, помог раздеться. Что? Я моментально приподняла одеяло, оказалось, что я была в новом нижнем белье. Что ж получается, он тоже это видел? Черт, не мог меня в футболке оставить. Вообще не помню. «А долго он здесь был? Мы с ним о чем-то говорили?» «Говорили? Ты думаешь, здесь было с кем разговаривать? Он принес тебя, уложил в кроватку, как ты выразилась, и тут же ушел». М «Да, нужно будет его поблагодарить за благородство». На браслете время показывало двенадцать дня. Нормально я так поспала. Пошла в душ и очень удивилась, что красная блямба стерлась, а говорили, что сутки продержится. Вот и хорошо, не хотелось целый день ходить с кремом на лбу. А потом нырнула в прохладный бассейн и некоторое время лежала возле него в шезлонге. После водных процедур меня наконец-то отпустила. Воскресенье приходила Кэти, и мы друг другу рассказывали о том, как прошел день адепта. После ее рассказа я искренне порадовалась, что не отношусь к магам воздуха, потому что по сравнению с тем, что творили они, у нас были еще цветочки. Я бы их испытания не пережила. На новость о Феликсе и о его порядочности кэтти отозвалась весьма красноречиво, и я была с ней полностью согласна. Конечно, не обошлось без вопроса, как, собственно, я попала домой, если напилась до Ширзиков. На что я рассказала только то, что мое тело доставил домой господин ректор, без каких-либо подробностей. В общем, мы пришли к тому, что мне повезло, что он вовремя оказался неподалеку, видимо, лично решил проконтролировать мероприятие. «Кстати...» «У меня 19 октября будет день перерождения, так что у тебя есть месяц, чтобы прийти в себя, потому что никаких отговорок я не приму», хихикнув, обрадовала подруга. «О, нет!» – страдальчески протянула я. «Только, пожалуйста, без квадра, ладно?» «Договорились. Без него, к тому же, кроме него, есть еще масса других, которых ты еще не пробовала». «В ответ я только сделала самое страдальческое лицо, которое было в моем арсенале» и со стоном схватилась за голову. «Я тут подумала, нужно заранее записаться в салон, чтобы сделать укладку для бала. Давай завтра зайдем и запишемся», — предложила Кэти. «Хорошая идея. Я об этом еще не думала. Мы лежали на пляже, слушали музыку. Теперь я могла себе позволить при Кэти ее слушать. Купались в море, загорали. Несмотря на рекомендации ментора, я решила сегодня обойтись без физических нагрузок». В воскресенье я выделила для себя днем ничего не делания. Не могу выкинуть из головы ситуацию с Феликсом, — внезапно сказала Кэти. — Знаешь, о чем я подумала? — О том, что он как мужчина относится к низшей категории. — Что это значит? — заинтересованно уточнила я. Я, давно наблюдая за мужчинами, составила свою собственную иерархию. Так вот, начинается она с тех, кем владеет только животный инстинкт. Ведет себя, как самец, которого тянет красивые самочки. Ты уж прости за сравнение, но по факту так и есть. А ведь мы не только тело, мы еще и душа и разум. В нас в равной степени должны присутствовать все три составляющие. Если ему нужно только тело, то удовлетворив свою потребность, он отправляется дальше. На первом уровне работают только инстинкты, а мужчины от природы охотники, им нужно добиваться, чтобы чувствовать себя победителем. Я все думала, почему он к тебе привязался, ведь у него выбор приличный. Весь его фан-клуб, как ты в прошлый раз выразилась, ему по факту не интересен. Их не нужно добиваться, а вот ты — совсем другое дело. Ты ему отказала, и теперь в нем разыгрался мужской инстинкт — добиться своего. Тебя. У него к тебе притяжение на уровне тела. М да, помнится мне сила его притяжения, которые он упирался в меня. А какие еще уровни бывают? Следующие — на уровне души когда мужчину и женщину влечет не только тело, но и душа, когда хочется заботиться друг о друге, хочется не только получать, но и дарить. И есть еще притяжение на уровне разума, когда партнеры – единомышленники. Они строят общие планы, видят свои отношения в будущем. Хорошо, когда это работает в обе стороны, а не игра в одни ворота, как в моем случае с Яриком. Откуда ты все это знаешь? Я наблюдаю за людьми, к тому же я читаю книги и изучаю информацию. Исходя из полученных знаний, моя теория каждый раз подтверждается. Сложно объяснить, но это знание где-то глубоко сидит в моем сознании. Не удивлюсь, если она в прошлой жизни была психологом. Тебе бы психологом работать. В моем мире это специалист, который помогает людям привести в норму психику. Когда они находятся в сложной жизненной ситуации, думаю, что ты могла бы многим помочь привести свою жизнь в порядок. Кэти улыбнулась, ничего не ответив. «Кстати, ты мне обещала показать, как танцуют на балу». «Тогда включай какую-нибудь медленную музыку, будем учиться», сказала подруга, поднимаясь с шезлонга. Танец оказался несложным и очень напоминал вальс, поэтому мое обучение не заняло много времени. Надо же, сколько времени прошло с выпускного, а тело помнило движение. Удивительно. Выходные закончились, и началась новая учебная неделя. В понедельник в парке столкнулись с Феликсом. «Кира, привет!» «Можно с тобой поговорить? Наедине?» Спросил он, нервно косясь на Кэти. Я мстительно вздернула подбородок, резко вскинула руку и ответила ему звонкую пощечину, оставив алую пятерню на его смазливом личике. От неожиданного удара он дернул головой и прижал ладонь пострадавшей пострадавшей щеке. Тяжело вздохнул, но глаза мне так и не посмотрел. «Считай, уже поговорили. Катись в бездну со своими разговорами, козел!» Прошипела я, потряхивая горящей от удара рукой, развернулась на пятках и быстрым шагом направилась в сторону магистрата. Адепты, ставшие случайными свидетелями этой сцены, провожали меня ошарашенными взглядами. — Освободи дорогу! — рыкнула Кэти, оттолкнула его и пошла следом за мной. — Вот урод! Хватило же наглости подойти! По дороге в столовую не унималась подруга, а мне так легко стало, что было уже наплевать. В столовой к нам за столик подсел Крит, и первым делом поинтересовался, чем меня так разозлил Феликс. Не думала, что новости здесь передаются со скоростью света. Ну, я и рассказала, что произошло. После моего рассказа Крид застыл в удивлении, а потом изменился в лице, нахмурился, и на его скулах заходили желваки, а руки сжались в кулаки. После обеда он попрощался и быстро покинул столовую. К вечеру погода испортилась, моросил мелкий дождик. Оттого было сильно мое удивление, когда от ректора я услышала, что сегодня занятие будет проходить на стадионе. Хорошо, что догадалась захватить с собой мастерку. Мы вместе бегали под дождем десять кругов и тренировались. К концу занятия я промокла до нитки. Стоило закончиться занятию, прекратился и дождь, словно устав бесполезно поливать на троих, меня, ректора и стадион-магистрата. Ко мне подошел Мартин и, наконец-то, раскрыл свой тайный замысел. Зачем мы занимались под дождем? Ментор объяснил, что у магов огня есть одно преимущество. Мы умеем отогреться при помощи своего внутреннего огня. И подробно объяснил, как это делается. Я закрыла глаза, в нужном месте сложила пальцы, произнесла новое заклинание и почувствовала, как от меня повалил пар. Через мгновение я была сухой. Вся, до кончиков волос. Не могу передать, что я испытала в этот момент. Ректор, одобрительно кивнув, проделал то же самое, и мы уже сухими ушли с мокрого стадиона. «Господин ректор, я хотела поблагодарить вас за тот вечер». Он остановил мой речевой поток жестом руки. «Вы уже меня поблагодарили, мисс Бейкер, еще тогда, поэтому не стоит. Главное, постарайтесь больше не попадать в подобные истории». «Думаете, я специально спровоцировала ту ситуацию?» — возмутилась я. Он скептически приподнял бровь. «Не верит?» «Я постараюсь больше не попадать», — сдалась я. «Я всего лишь хотела немного развлечься». Он смерил меня тяжелым взглядом, покачал головой и вышел из зала. О чем он подумал? Надеюсь, он меня правильно понял. Во вторник меньше всего я хотела столкнуться с Феликсом на общем занятии. Не хотела и не столкнулась. Его не было. А вечером на занятии с Джейсом явился ректор собственной персоной. «Привет, Кира!» — сказал Джейс, стоило мне зайти в кабинет и обнаружить менторский комплект. «Привет, Джейс, господин ректор!» — поприветствовала я. А Джейс усмехнулся, косясь на брата. Заметила, как скривился ментор номер два, но в ответ кивнул. «Сегодня на нашем занятии будет присутствовать господин ректор». Язвительно выделяя ректорское господство, озвучил Джейс. И мы начнем с измерения потенциала. «Хорошо, давай измерим», — с улыбкой весело откликнулась я. «Только бы не заржать от этой ситуации». Джейс меня понял, усмехнулся, и мы дружно под хмурым взглядом ректора направились в кабинет с аквариумом. Через некоторое время я встретилась с непонятным взглядом обоих менторов. «Твой магический потенциал продолжает расти» объявил Джейс, стоило мне покинуть аквариум. — Опять? И сколько же? — Пятьдесят пять протов. По их лицам сложно было что-то определить. Но, видимо, ни у одного из них в голове уравнений не складывалось. Как за месяц во мне могла возрасти сила на двадцать протов? Почти в два раза. Мне это ни о чем таком знаменательном не говорило. Вырос и вырос. Чего они так переполошились-то? А дальше мы с Джейсом снова ходили по зеркалам в рамках одной комнаты. В этот раз Мартин во время эксперимента сидел с черными глазами. Видимо, просматривал то, что не мог увидеть Джейс. Я уточнять не стала. Затем я демонстрировала свое умение смотреть по зеркалам. А потом Джейс предложил попробовать просунуть в зеркало руку так, чтобы она вышла из другого. То есть частично переместиться. Но у меня никак не получалось. Затягивал туда целиком. Все это время хмурый ректор наблюдал за нами с Джейсом издалека и практически никак не включался в процесс. Только чувствовалось в воздухе любопытство и интерес. Не с той ноги, что ли, встал? Под конец занятия я выдохлась хуже, чем после тренировок в спортзале. И в этот раз покинула кабинет Джейса через зеркало. Не было сил тащиться до портала. Вот казалось бы, что такого сложного в телепортации? Но нечто особенное в занятиях все-таки имелось потому что силы после них действительно таяли, и каждый раз, выходя из зеркала вместе с Джейсом, я чувствовала опустошение, пока совсем не осталось без сил. Одной ходить гораздо проще. В среду на тренировке ректор тоже решил удариться в эксперименты и попросил сделать плеар. Но у меня ожидаемо ничего не получилось. Мартина такой расклад совсем не устраивал, поэтому я делала еще раз, а потом еще раз и еще. Я визуализировала огонь, Представляла сгусток в виде шара над моей рукой. Огонь появлялся, но горели лишь мои руки, словно факелы. Зато я научилась тушить пламя. Но моего оптимизма ментор не разделял. Все наше занятие он явно прогонял в голове какие-то думы. В конце занятия он неторопливо подошел и остановился, засунув большие пальцы в карман и брюк. Склонил голову на бок, разглядывая меня некоторое время, а потом спросил. — Кира, вам нравится на ауре? «В каком смысле?» «Обучение, практика, рост силы мир». Он неопределенно махнул рукой, оставаясь при этом предельно серьезным. «Нравится. Все, кроме принудительной татуировки», усмехнулась я, но мое веселье ректор не разделил. Он сложил руки на груди и какое-то время молчал, а потом заговорил. «Ваше обучение рассчитано на два месяца. Кира, мы не думали, что у вас получится быстрее овладеть стихией». Но да». Вы в полной мере ею овладели. Еще месяц, и мы вам будем не нужны. Вот я и хотел узнать, какие у вас дальнейшие планы. Планы? Честно сказать, я еще об этом не думала. Если хотите, можете оставаться и продолжать обучение. Вы ни в чем не ограничены. Лицо Лаорка по-прежнему ничего не выражало, а мне стало так тепло, меня никто не гонит, как мне подумалось изначально, а дают право выбора. «Приятно. Очень. Спасибо, господин ректор. Думаю, мы вернемся к этому вопросу через месяц». «Хорошо, мисс бейкер На этом наше занятие окончено». И вот я снова, мисс Бейкер. В четверг я зашла к Джейсу в кабинет, и он впервые встретил меня хмурым, оценивающим взглядом. «Кира, у тебя все хорошо?» — обеспокоенно спросил он. «Устала. Я ответила, как есть. Так дело не пойдет» сказал он, качая головой. «Стань — Встань ровно. Глаза Джейса мгновенно потемнели, а потом сказал. — Хочешь, расскажу, как исправить собственную судьбу? — Ты сейчас это к чему? — удивилась я. — Потому что я вижу небольшой откат. Тебя что-то тревожит, и я думаю, что тебе полезно будет знать. — Хорошо, Джейс, расскажи. — Распрями сутулые плечи, чтобы позволить энергетическому потоку равномерно проходить через тебя, как через чистый, совершенный канал. Ты его передавила в солнечном сплетении, как шланг. Солнечное сплетение отвечает за эмоции. Поверь, он долго не продержится, его прорвет. Случится откат, и тебе придется заново восстанавливаться, не только эмоционально, но и физически. — Да, — протянула я. — И что же нужно делать, чтобы его не пережимать? — Дышать глубже, медленнее, средним отделом живота, а не верхом легких. — Почему именно так? потому что такое дыхание автоматически переносит тебя в момент здесь и сейчас и расслабляет напряженные мышцы. В них физически застревают страхи, стрессы, неуверенности, сомнения. Вот и все. Просто дыши и следи за осанкой. «Так просто?» – удивилась я. «Там, где просто, есть рост и развитие. А где сложно, там ложно. То есть неправильно выбранный путь. Поэтому да, просто». Я прикрыла глаза, заставила себя расправить плечи, вдохнуть и сделать глубокий выдох. Затем еще и еще, пока плечи не расслабились, пока не появилась в голове ясность. — Лучше, — хитро улыбаясь, уточнил Джейс, как только я открыла глаза. — Намного! Спасибо, Джейс! — выдохнула я. — А еще у меня для тебя подарок. — Какой? Передо мной на стол легла маленькая черная бархатная коробочка. Я нахмурилась, но коробочку взяла и открыла. В ней лежало кольцо. Металл был похож на белое золото с необычным красным камнем с серебристыми вкраплениями. Камушек заметный, но неувесистый. Аккуратное, красивое кольцо. Я перевела взгляд на ментора и поняла, что он с интересом ждал моей реакции. Так, на колено не становится, руку и сердце не предлагает, а хитро улыбается. Хм, а подарок оказался романтического характера. Симпатичное, и зачем оно мне?» Копируя его хитрую улыбку, уточнила я. «Это кольцо-артефакт с отражающей пылью. Сделал специально для тебя. Это мощный накопитель, он собирает энергию владельца и не дает ей рассеяться. Можешь надеть на любой палец. Кольцо подстроится, а еще кроме тебя его никто не сможет снять». «Хм, артефакт-накопитель? Занятно!» Я достала кольцо из коробочки и надела на указательный палец левой руки. Оно моментально подстроилось под мой размер и красиво сверкнуло, будто подмигнуло. «Очень красивая! Спасибо, Джейс!» «Пожалуйста, ну что, начнем?» Сегодня он дал мне в руки фотографии мест, которые мне нужно было увидеть в зеркале. Их было немного, всего десять, и я быстро справилась с поставленной задачей. Но вот реакция Джейса была удивительной. Как выяснилось, эти места были расположены не только на континенте воздуха, а разбросаны по всему миру. Таким образом, он хотел проверить масштабы моей способности. Оказалось, для меня расстояние абсолютно неважно. Затем были фотографии людей, которых нужно было найти. Из пяти человек я нашла четверых. По всей видимости, пятый был просто вне зоны каких-либо зеркал. А потом мы снова пробовали частичный переход. С пятнадцатой попытки у меня все-таки получилось на некоторое время просунуть руку сквозь зеркало и высунуть ее из другого, задержаться со своей стороны и вернуть руку обратно. Весьма необычно наблюдать, как твоя собственная конечность вылезает из другого зеркала в другом конце комнаты. Вечером я первым делом продемонстрировала Арчи кольцо и уточнила у своего информатора о значении подарка. Но он сказал, что для меня это артефакт, отличное решение, чтобы не расплескать свою силу. На этом я и успокоилась. В пятницу на тренировке Мартин заметил кольцо, и мы снова пробовали зажигать плеары. Впервые у меня получился большой, красивый пляр. Я некоторое время его с восторгом рассматривала, а потом потушила и сделала снова. Тогда, когда поняла принцип, он с каждым разом получался все лучше и лучше. Кэти спрашивала о Феликсе, и до меня только дошло, что с понедельника я его не видела. Надеюсь, с ним все в порядке. Проснувшись утром в субботу, я некоторое время валялась, думая о том, как провести выходные. Кэти сказала, что не сможет погулять, будет готовиться к семинару в понедельник. Чем же мне заняться? Может, сходить на землю за платьем? Со дня нашего с Кэти похода по магазинам прошло две недели. По идее, платья должны были привезти. Да, схожу-ка я домой. Как же поступить? Уйти по-английски или написать ментору? Ладно, так и быть, напишу. Зашла на браслете ВКонтакте и нашла господина Мартина Лаорка. Я. Доброе утро, господин ректор. Выходные проведу дома на земле. Не спрашиваю разрешения. Просто уведомляю ментора, чтобы потом не выносил мне мозг или беспокоился. Не хотелось бы, чтобы у этого долгожителя внезапно случился сердечный приступ из-за одной непослушной намерянки. Мартин Лаорк. Доброе утро. Надеюсь, вы уходите одна. Я. Да. Мартин Лаорк. Хорошо. «Через секунду. Мартин Лаорк, спасибо, что предупредили. А потом еще. Мартин Лаорг, будьте осторожны». Я закатила глаза. Здесь явно грозного смайлика не хватает. «Как скажешь, папочка». Сходила в душ, позавтракала с Арчи и поделилась с ним планами на выходные. А потом, взяв с собой телефон и сумку адепта, прошла сквозь зеркало. Дома был вторник, 18 февраля и 7 часов утра. Положила телефон на стол и прошлась по квартире. «У меня есть часок, чтобы немного здесь прибраться. Интересно, заклинание порядка здесь работает?» Я сложила пальцы, закрыв глаза, произнесла заклинание. В комнате чистотой сверкнул пол, пыль с телевизора и стола моментально исчезла, даже шторы приняли красивую форму и повисли ровно. Прошлась по всей квартире. «На уборку ушло пять минут!» Пока я убирала, телефон поймал сеть и ожил бесконечными оповещениями, привлекая к себе внимание. 25 пропущенных вызовов от Ярослава. Звонил, начиная с 14 числа, каждый день по нескольку раз в разный временной период. И написал 13 сообщений, открыла мессенджер. 14 февраля 2020 года, 19.23. Возьми трубку, пожалуйста. 19.41 службе доставки сказали, что ты приняла букет. Он тебе понравился? Двадцать Может, хватит меня игнорировать? Давай встретимся. Двадцать Я заказал для нас столик, через полчаса за тобой заеду. Отказов не принимаю, так что тебе лучше быть готовой. Какой самонадеянный. Двадцать сорок. Кира, где ты? 21.15. Ты издеваешься? Включи чертов телефон. 23:10. три «Машина на стоянке. В квартире тишина. Где тебя носит?» 15 февраля двадцатого года. Одиннадцать двадцать четыре. Кир, перезвони, пожалуйста, как включишь телефон. 16 февраля двадцатого года. Тринадцать двенадцать. Я устал уже общаться с твоим автоответчиком. Включи уже свой телефон. Восемнадцать двадцать. Не думал, что ты такая трусиха. Долго будешь от меня еще прятаться? Двадцать два сорок. «Я звонил твоим родителям. Думал, что ты у них, но тебя нет. У Ники тоже. Где ты ночуешь?» 17 февраля 20 года. 21.46 «Хотел забрать тебя с работы. Ждал, пока не увидел Алекса. Он последним закрывал офис. Алекс сказал, что ты ушла в отпуск. Кира, где ты?» 22.03 «Денис сказал, что видел тебя с подругой из Америки. Неужели ты улетела?» «Вот пристал! И что тебе от меня нужно, Ярослав?» «Потерял блин. Считай, что улетела». Что интересно, читая эти сообщения, у меня впервые не кольнуло внутри. Да, где-то еще шевелился червячок, сплетенный из непонятных мне эмоций по отношению к нему. Но пофигизм преобладал. Решила откинуть мысли о Ярославе куда подальше. Направилась к шкафу и, одеваясь, заметила, что моя одежда на мне повисла, как на вешалке. Удивилась, конечно, пришлось порыться в Никином шкафу и найти себе что-нибудь в ее гардеробе. Оделась, открыв дверь, обнаружила еще один лежавший на пороге букет цветов. На этот раз это были красные розы без записки. Со вздохом взяла цветы и поставила в вазу на кухне. Не пропадать же добру. В торговом центре первым делом отправилась за платьем, и действительно обещанный завоз был. И я, наконец-таки, нашла свое платье. Оно оказалось на два размера меньше моего привычного. Я внимательно разглядывала себя в зеркало и в полный рост примерочный. И не верила, что это я. На меня смотрела другая Кира бейкер уже не толстая, как колобок, которая совсем недавно надеялась дойти когда-нибудь до спортзала. Теперь в отражении я видела длинные, красивые, потянутые с помощью многочисленных тренировок ноги, крутые бедра без лишнего жира четкую линию талии, плоский живот, тяжелую округлую грудь. Тренированные плечи, проработанные руки, изящные запястья, длинные тонкие пальцы с аккуратными ногтями средней длины. Черты лица заострились, ушли пухлые щечки и второй подбородок, а глаза горели. А попа... Какая теперь у меня красивая попа и спина! Вид сзади потрясающий, да еще ровный загар дополнял невероятную картину когда успела все уйти. Ай да ментор! Никак не думала, что буду настолько ему благодарна за изнуряющие тренировки. Они действительно того стоили. Алое платье Бюстье село идеально, изумительно подчеркивая красивую грудь и тонкую талию, а длинная умеренно пышная юбка в пол под шпильки, купленные в прошлый раз, будет смотреться безупречно. Дальше по списку был поиск подарка для Кэти потому что в ближайшие несколько недель я не собиралась покидать ауру. Пока ходила, вспомнила, что давно хотела обновить свою косметичку, поэтому зашла, купила себе все необходимое, параллельно разыскивая подарок для подруги. Учитывая ее восторг всякими средствами по уходу, выбрала ей средство «Айден» в подарочном наборе вместе с ароматическими свечами, мягкими нежно-розовыми полотенцами и отдельно купила соблазнительную ночную сорочку — на которую она в прошлый раз так и не решилась потратиться. Красиво все упаковала и положила в сумку адепта. А потом подумала о менторах. Может, там тоже что-то подарить на день стихийной магии? К тому же Джейс мне уже сделал подарок. Мельком посмотрела на кольцо со сверкающим камнем. Красивая. Что же подарить близнецам? Гуляла по торговому центру, бродила по отделам и нашла. Мартину настольный маятник-антистресс в форме планет Солнечной системы который недоропливо вращался и крутился в разные стороны. Пусть поставит на стол в кабинете и сидит над ним, медитирует. Снимает напряжение, расслабляется и поднимает себе настроение. А то уж слишком часто он выглядит раздраженным. джейсу купила набор эксклюзивного кофе пяти видов, красиво упакованных. Заметила, что он любитель кофе. Думаю, им понравятся подарки. Закинула все в сумку адепта и поехала домой. Хорошо, что в этот раз никого знакомых не встретила, да и Ярослав больше не звонил и не писал, хотя ему должно было прийти оповещение, что я появилась в сети. Но нет, он не отозвался, и это к лучшему. В понедельник вечером после тренировки в холле я столкнулась с Феликсом. Вернее, не так, он стоял возле портала и, как выяснилось, ждал меня. Выглядел он весьма потрепанным, с подбитым глазом, который заплыл огромным синяком. Завидев меня, он поднял руки в жести, я пришел с миром и направился мне навстречу. — Привет, Кира! — осторожно начал он. — Нам все-таки нужно поговорить, и сегодня ты меня выслушаешь. — Кто это тебя так? — Привет открыто. Не успел сегодня зайти в комнату, — усмехнулся он и тут же сделался серьезным. — Ты домой? — Да, уж знатно он по тебе потоптался. «Да, что?» «Можно я тебя провожу?» «Вообще-то я хотела уйти порталом, но понимаю, что сейчас это не вариант. Привяжется же следом, почему-то я была в этом уверена». «Феликс!» неожиданно взвизнул неподалеку от нас капризный женский голос, от которого я невольно вздрогнула. «Где ты пропадал всю неделю? Я так скучала!» К нему подлетела блондинка в шоколадном платье, не обращая на меня внимания, повисла у него на шее. Я с любопытством наблюдала за этой занимательной картиной. — Что у тебя с лицом? Ты был у лекаря? Столько беспокойства было в ее голосе. Он страдальчески закатил глаза и ответил. — Ола, я был у лекаря. Все скоро пройдет. Я сейчас занят, мне нужно серьезно поговорить с Кирой, так что давай я позже тебе напишу. Хорошо? И тут она заметила меня. Взглядом лазером просканировала с ног до головы, взмокшую, уставшую после тренировки, с торчащими из хвоста в разные стороны волосами, затем повернулась к нему и улыбнулась, видимо, не увидев во мне конкурентку. Согласно кивнула и ушла к лифтам. — Ну, так что, пойдем прогуляемся. — И почему же я должна согласиться? — Может, потому, что я уже сполна получил за тот случай. Мое лицо пострадало дважды. Я смотрела на него молча, показывая, что ответ неверный. «Ладно, попытка номер два. Может, я просто не хочу быть козлом?» Я сложил руки на груди. «Снова не то», — уточнил он и задумался. А потом изрек. «Может, потому что я жалею, хочу загладить свою вину?» «Прости меня, Кира, я действительно вел себя недостойно». Выглядел он, откровенно говоря, жалко и просто не хотелось добивать его самооценку, поэтому я согласилась. На улице к нему подошла еще одна... Тогда я не выдержала, назвала его лавеласом и расхохоталась от непонимания, которое читалось на его лице. «Зачем тебе тратить свое время на меня, если у тебя целый отряд мечтающих о тебе женщинах? Здесь дел до конца обучения хватит. Романтика, измены, обиды, месть, расставание. И снова все заново. Красота! Поверь, со мной так интересно не будет. Да и ловить тебя особо нечего. А может, я устала от повышенного женского внимания?» Выдал он, а я чуть не споткнулась и не пропахала носом тротуарную плитку. Я даже остановилась, изумленно уставившись на него. «Ты, главное, никому ничего не обещай, а то женщины очень мстительные существа и могут мгновенно из принцессы превратиться в ведьму». «Да, а у меня никогда не было принцессы, зато есть несколько знакомых ведьм». Я не выдержала и расхохоталась. «Звучит, как самое сомнительное достижение в жизни, знаешь ли». Успокоившись, я поделилась своими мыслями. По дороге мне все-таки удалось выяснить, что с ним случилось. Как сказал Феликс, ему очень круто досталось от ректора. После нашей скандальной встречи в парке его вызвали в ректорат и отправили в ссылку на неделю на континент огня. Но что он именно там делал, рассказывать не стал. Только ехидно напомнил, что я пожелала ему отправиться в бездну, так что можно считать, что он оттуда только что вернулся. Ректор пригрозил, что следующего предупреждения не будет. Еще один срыв сразу вылетит из магистрата. Когда дошли до моего дома, Феликс попросил отсканировать мой номер. На мой вопрос, зачем, благоразумно сделал вид, что не заметил ноток язвительности. Ответил, что мы с одного факультета, и если мне потребуется помощь, он всегда поможет. Я сдалась и дала свой номер. А затем он свистнул, и через минуту прилетела метла. Он попрощался и на ней улетел. Я только шокированно поморгала ему вслед и зашла домой. Во вторник увидела Крита. У него была разбита губа и огромный синяк на скуле. Но он сидел гордо с этим украшением на лице, когда я зашла в аудиторию. Я рассказала ему о Феликсе и поблагодарила за защиту. Честно сказать, я не ожидала, о чем и поведала Криту. А еще добавила, что это поступок настоящего мужчины, и я горжусь тем, что у меня такой друг. А вечером, когда я пришла в лабораторию, Джейс сказал, что ему нужно передать Мартину важную информацию и попросил найти его по зеркалам. И я нашла. И как-то даже немного смутилась. Он тренировался в спортзале ММС один, без футболки. Сидел на тренажере, сосредоточенный и тягал гантели. На мгновение я загляделась, а во рту резко пересохло. Он выглядел потрясающе. Сильные руки, стальной пресс с кубиками. Причем не качок, но мощного телосложения. Я нервно сглотнула. Джейс бросил на меня косой взгляд, который я проигнорировала. «Джейс, ты уверен, что мы не помешаем?» «Уверен. Пошли, дело срочное». И мы шагнули. В воздухе повсюду витал тестостерон. Невероятное спокойствие и сила. Много силы. Ректор сразу заметил появление нежданных гостей, встал с тренажера и ничуть не смутился, что находится топлес. Взял бутылку с водой и направился к нам. Потоки энергии клубились вокруг его тела. А еще я заметила. У него на шее висел черный небольшой камень на черном шнурке. «Мартин, мы на секунду. Я провел то исследование. Держи здесь результат. Позже посмотри. Думаю, тебе заинтересуют содержимое. Я был удивлен». — доложился Джейс, передавая ректору что-то вроде флешки. — Спасибо. Позже загляну. — ответил Мартин, забирая флешку и пристально глядя на меня. — Добрый вечер, мисс бейкер Чем дольше он смотрел на меня, тем больше мне казалось, что воздух становится густым и плотным, будто в нем проскакивают электрические заряды. — Да что со мной происходит-то? — Добрый господин ректор, — хрипло ответила. И не узнала свой голос, а потом поняла, что неприлично долго задержала взгляд на его прессе. Смущенно перела взгляд на Джейса. «Джейс, если это все, что ты хотел, то нам пора, времени прошло больше, чем одна секунда». Они оба в удивлении взглянули на меня. Мартин смерил меня взглядом и усмехнулся, а Джейс согласился и развернулся к зеркалу. «Мы вернулись в лабораторию. Сегодня на занятии Джейс вручил мне мячик, и сказал, что сегодня будем пробовать закинуть созданный мной зеркальный портал предмет. Получалось через раз, но получалось же. Джейс только одобрительно кивал и фиксировал информацию на голограмме. К концу занятия я поняла, что кольцо все-таки работает, я не так устала, как в прошлые разы. Остаток недели прошел в рабочем режиме. Лекции, совмещенные с практикой, тренировки, занятия с Джейсом. Я уже перестала удивляться креативности близнецов на занятиях. То один, то другой постоянно придумывали что-то новенькое. Но я не роптала, понимая, что мне самой было любопытно протестировать свои новые возможности. Села выросла, и я это чувствовала. С каждым разом практика с огнем мне давалась легче. Научилась делать большие красивые пляры и тушить их. Просто так руки уже не вспыхивали, чему я была несказанно рада. Можно было уже не волноваться, что огонь вырвется из-под контроля, и я устрою пожар. Теперь я была уверена, что справлюсь со стихией и внутренне гордилась своими успехами». Джейс нашел несколько книг по описанию рун, вязи, руны скриптов о взаимодействии рун. Одна была по телепортации несколько книг о стихии огня и земли. Сказал, что они очень ценные, их нет в электронной библиотеке и попросил обращаться с ними бережно, хоть они и защищены заклинаниями. «Феликс начал мне писать сообщения, причем в шуточной форме, Рассказывал о Крите, смешные истории. Видимо, по своему стилю ему заполученный фонарь. Вообще, я поняла, что общение в переписке было намного проще и непринужденнее, чем при личной встрече. Он рассказал, что ходит на дополнительные занятия по боевой магии, иногда его лично ректор тренирует. Хочет в будущем стать боевым магом огня. Об этом он рассказывал в вечерней переписке, когда я уже была дома. Но сегодня вечером сигналы о входящих сообщений не остались без внимания ректора потому что Феликса приспичило написать во время тренировки. — Кто вам все время пишет, мисс Бейкер? — уточнил он после занятия, стоя возле двери, привалившись к стене и сцепив руки на груди. В его ответном взгляде читалось любопытство. — Один знакомый? — Знакомый, значит. С насмешкой отозвался он, а потом жестом показал, что я свободна. В холле меня встретил Феликс. Хотел проводить меня и заодно прогуляться. Сегодня был теплый вечер. Об этом он как раз писал в сообщениях. — Адептарк, Тарк, что вы здесь делаете? Позади меня резко прозвучал голос ментора. — Хотел немного прогуляться, господин ректор. Время до закрытия общежития еще есть. Ментор улыбнулся медленно, язвительно. — Мисс Беккер, а вы к порталу направлялись? — Да. — Вот и идите к порталу. Я зашла в портал и не думала, что за мной следом зашел ректор. И неожиданно оказался слишком близко. Настолько близко, что я ощутила тепло его мощного тела. Я инстинктивно прижалась к стене возле зеркала. Его руки легли по обе стороны от моей головы. И как это понимать? Его вопрос застал меня врасплох. Я недоуменно посмотрела на мужчину, не понимая, что вывело его из себя. — Что? — Ваше общение с Феликсом Тарком. Глухо рыкнул он. Я удивленно скинула брови и во все глаза таращилась на него. «Он извинился за недостойное поведение, и мы просто общаемся. А что, это запрещено?» Оправдывалась я, хотя искренне считала, что не должна была этого делать. Но что-то мне подсказывало, что так для меня будет лучше. Некоторое время он всматривался в мое лицо, а потом оттолкнулся от стены и отошел. «Что ж, не буду препятствовать». Он развернулся и пошел прочь обратно в портал. Я удивленно смотрела вслед неожиданно взбешенному ментору и не могла однозначно оценить происходящее. Да, маятник ему и впрямь не помешает. Утро субботы началось с пробежки и зарядки. Нужно было как следует растянуться и размяться. Как сказал Джейс, позвоночник, проводник главных энергетических каналов. Иначе физическая оболочка плохо служит сознанию. Затем короткая медитация для успокоения разума. Душ, завтрак и гимнастика для пальцев сарчи. А после раздался звонок в дверь. Я вышла к воротам, а там стоял курьер с букетом цветов. «Добрый день! Вы Мискира Беккер?» «Да». «Для вас доставка цветов. Пожалуйста, поставьте отметку о получении». Он протянул гаджет и сказал нажать на квадратик. Нажала, и он отдал мне букет из огненных цветов, которые мне показывал Феликс в лесу. Записки не было, и курьер не признался, от кого цветы. Я поставила букет в глубокую стеклянную вазу, в которой засох предыдущий букет. И в этот раз поставила его возле зеркала с Арчи. Этот букет будет светиться ночью не хуже ночника. Арчи сказал, что чувствует на цветах заклинание стазиса. А это значит, что простоят они долго. Как интересно. Ну и ладно, время покажет, насколько по факту их хватит. И все-таки от кого цветы? Неужели Феликс прислал?